Девятое. Рим досздравствует、да、праздник. Задерживаться в Риме Черепанов не собирался. ПРЕДНЕЙ ПЛАН, как следует насладиться достопримечательностями столицы, пришлось отменить. Чем быстрее они свалят из Рима, тем лучше. Больше всего он опасался даже не мести обиженных властей, а того, что многочисленные радости столицы приведут к потере боеготовности. Собирай потом полупанарием пьяных германцев. Сегодня Фонтиналии. Фонтиналии – праздник, посвященный Фонсу, сыну Януса, богу колодцев и фонтанов. Мероприятие – пиры, игры и обильное возлияние вина, разбавляемого родниковой водой. Самое время выпить и расслабиться, но организованно и под руководством офицеров. Один день на все, потому что послезавтра октябрьские иды. Октябрьские иды пятнадцатого октября. День Юпитера и один из главных праздников Рима — капиталистские игры. Бои, скачки, перы на улицах, то есть халявная жротва и выпивка для всех желающих. То самое роскошное безобразие, из которого ему уж точно не удастся вытащить развеселых варваров. Так что завтра в путь. Одного дня Черепанову как раз хватит на то, чтобы завершить личные дела, а легионерам попользоваться шлюх, выпить, закусить, помыться в термах, словом, привести себя в порядок для будущего маршброска. Вопрос: где разместиться даже на одни сутки? Несколько тысяч легионеров плюс лошади плюс припасы и амуниция. Черепанов уже совсем собрался повесить это дело на Трогуса, но тут подоспела неожиданная помощь. Префект Претория Гай Фури Тимисифий выразил желание помочь, предоставить бунтовщикам претерианские ресурсы. А кроме того, пригласил Черепанова с супругой, а также легата Алексия, тоже с супругой, отобедать сегодня у него в доме. Геннадий было напрягся, Но вскоре выяснилось, что вторжение катафрактариев в императорскую резиденцию как раз и сделало Тимисифия префектом Притория, ибо прежний префект был отстранен как раз сегодня утречком. За то, что допустил непорядок, на взгляд Черепанова глупость, коней на переправе не меняют, но по факту плюс. Потому что Тимисифий получил новую должность не просто за красивые глаза, Вернее, за красивые глаза, но не свои, а фурии Сабины Транквилины, дочери свежеиспечённого префекта. Девушка пленила юного гвардиона, и семья уже практически сговорились насчёт брака. Кроме того, сегодня император впервые по взрослому вылез из-под столы матери и проявил характер. Напомню, что столла это не мебель, а женское платье. Следовательно, влияние на политику окружения императрицы заметно ослабеет. Отставленный префект притория из креатур мамочки, а влияние будущего тестя, соответственно, возрастет. Словом, мир, дружба, жвачка. Так что уже к полудню все более-менее утряслось. Коршунов легат получил мешок денег для раздачи подчиненным и себе любимому. А черепанов подготовленные купчие на коренные имущество. Осталось только заверить все как положено, подписать и получить еще один сундук денег. Формальности Геннадий передаверил супруге, а сам вместе с Алексеем отправился в пока еще не проданный дом позаботиться о похоронах Фульмината. Этим занялся Алексей, а заодно учинить сутеросправу. Бывший клиент покойного тестя Анагар выявил предателя. Им оказался раб-управляющий, работавший на одного из кастратов императрицы. Приятная новость. Тот, кому непосредственно стучал предатель, оказался лысым гадом, которого сбросил с лошади коршунов. Гад падение не перенес, скоропостижно окочурился. «Что будем с ним делать, Дамин?» — спросил Анагар. «Да». Сразу распять или сначала немного помучить. Горло перережь и в клааку его, велел не склонный к садизму Черепанов. У меня к тебе вопрос о нагр. Нет ли среди твоих знакомых хорошего ювелира? Ужин в доме префекта притория благородного Гая Фурия Сабина Аквила Тимисифия прошел не без сюрпризов. Главным из них было присутствие на перу самого императора. Марк Антоний Гордийанпий Август прибыл, что называется, без чинов, и основное внимание уделил не хозяину, а его дочери чудесной девушке лет тринадцати-четырнадцати. Нотка、ну, это и понятно, дочка была намного симпатичнее папаши. На перу собрался весь цвет: одних только сенаторов штук двадцать, два консуллера, три жреца пантефика. Подавали всякие изыски вроде павлиньих язычков. Блюда поражали не только вкусом, но и дизайном. Один из десертов был исполнен в виде Римской империи с деликатесами, распределенными согласно провинциям. Сестра Августа Карнелиа Преста была великолепна. То, что украшало ее голову, вполне можно было бы использовать в качестве рекламы любого дизайнерского концерна. или ювелирного. Если бы не золотая сеточка, множество шпилек и булавок, феерическая конструкция обрушилась бы при легчайшем движении головы. Но золотая канитель, zdobренная звездочками алмазов, оказалась достаточно прочной, и башня блестала. Вообще же количество украшений на Черепановской блондиночке было просто невероятно. Коршуновская Настя со своими жалкими браслетами-драконами, изумрудными сережками парфянской работы и антикварной брошью-камеей с охотящейся Дианой выглядела бы сущей золушкой, если бы не чудесные китайские шелка, на которые местная знать глядела с нескрываемой завистью. — Генка, что это за ювелирная лавка? — по-русски спросил Коршунов, кивнув на Корнелию. Мы тут сделку провернули, сказал Черепанов. Сменяли коренную недвижимость на неприходящие ценности. Вот на эти самые. Пусть девочка покрасуется. Когда еще ей в светском обществе блестать доведется? Тоже верно, согласился Коршунов. И идея интересная. Может, наша златишка тоже на брюлики обменять для экономии веса? Проснулся, насмешливо произнес Черепанов. Нашу наличку я еще в Сирии в камешке обратил. Там они, кстати, и дешевле. Золото у нас теперь самый минимум. Пуда два. Ну и дорожные чеки от местных банков. Эти мы в Эквилее обналичим. Частично. А частично в томах и Херсонесе. Так что, Леха, если захочешь нацепить на свою красавицу полкило самоцветов, только скажи, лучшие камушки из Индии. Голубые сапфиры не желаешь? — Ей не нужно! — Коршунов поймал Настин взгляд, улыбнулся в ответ нежно. — Все, что нам нужно, Генка, — это любовь. — All you need is love! — пропел Черепанов, и оба рассмеялись. — Домой хочу! — вдруг сказал Коршунов. — Домой! — понимаешь. Рим они оставили только через два дня, ранним утром, аккурат в день праздника Юпитера Капитолийского. Не досчитались четырнадцати человек. Ждать и искать не стали. Среди пропавших не было ни одного германца. А задержись они с выходом хотя бы на полдня и увязли бы в атмосфере главного национального праздника. К вечеру они были уже в пятидесяти милях от столицы. На третий день за ночевали в окрестностях Ариминума. Ариминум Римини. Утручком без остановок миновали Равенну. Погода благоприятствовала. Дорога удобно уложилась под копыта лошадей верховых и вьючных. Варвары радовались и орали бодрые варварские песни, внушая трепет оказавшимся в зоне слышимости гражданам Италии. Не варвары, а таких в первом германском было процентов двадцать, тоже были в прекрасном настроении. Презентованное принцем сомжалование Кошунов поделил и раздал подчиненным. Так что теперь пояс каждого оттягивал мешок с несколькими сотнями динариев. Еще он посоветовал всем при случае поменять динарии на ауреи и нести легче, и ценность золота неоспорима, а нынешние динарии серебра в них меньше, чем меди. В Равенне они узнали и обушившихся Божьим кагортах. Они проследовали через город три дня назад. То есть в скорости передвижения немногим уступали к катафрактариям. До назначенной в Аквилее встречи оставалось примерно три дня пути, если не возникнет проблем. В Италии боевых легионов нет. Если недруги в Риме вовремя подсуетились и отправили гонцов к доверенным легатам в провинциях, то перехватывать их будут скорее всего не до, а после Аквилея. Легионы стоят в Панонии, вдоль Дуная и Донубия, не меньше четырех. В скольких из них легатами креатуры императрицы и ее клики. Правда, у Черепанова есть предписание от самого принципса, но его еще надо успеть предъявить. И насколько уже распространились слухи, что бойцы первого германского под завязку набиты сирийским и парфянским золотом. А слухи такие, если верить Анагру, а зачем ему врать? начали расползаться по Риму в первый же день после незаконного вторжения коршуновских катофрактариев. Драться категорически не хотелось, так что Геннадий приказал своим катофрактариям перехватывать всех императорских гонцов, двигавшихся на север. Однако охота лишь однажды увенчалась успехом. Гонец вел приказ легату первого вспомогательного легиона, базировавшегося в Панонии. задержать и уничтожить взбунтовавшихся варваров-ауксилариев, двигавшихся к границам империи под фальшивой аквиллой первого германского легиона. Приказ явно был написан штатскими, однако печать на нем стояла самая, что ни на есть подлинная — императорская. Так что сразу после того, как когорты прошли через Равенну, Коршунов с Черепановым изменили порядок следования с мирного на боевой. Вполне возможно, что аналогичные гонцы были заблаговременно отправлены и к другим легатам. И не следовало забывать о том, что помимо сухопутного пути существовал еще и морской. Черепанов тоже принял меры, отправил длинное дружеское письмо мизийскому наместнику Менофилу, Мол, волей принцессы, следую в Херсонес, так что, если боги будут расположены, через месяцок буду на твоей территории с дружеским приветом и подарками.